она сказала мне это почти последнее что она мне сказала чтоб я был добр с тобой чтобы не мучил тебя ею но как раз ты этим сейчас и занимаешься я не нарочно послушай я не хочу чтобы наш никудышний брак наладился только из-за того что она научила меня любить а тебя научила ценить меня Я никогда не говорила, что не ценю тебя. а тебе и не надо было это говорить. Я всегда это чувствовал. Ты вышла за меня замуж, потому что я умею рисовать. чтобы я рисовал, а ты раскрашивала. Какая нелепица. Послушай, Джерри, ты мне не нужен, если ты намерен продолжать и дальше в таком же духе. И все из-за этой бабы. Извини, «Но я так не могу. Я не могу относиться к этому серьезно. Тогда скажи мне, уходи. Скажи сейчас же». Когда у Джерри возникали приступы астмы, он просыпался ночью с ощущением, что ему нечем дышать. Он шел в ванную выпить воды или просто размяться, и, сутулившись, возвращался в постель, где Руфь обычно уже лежала без сна. Он говорил, что у него в легких словно встает стена или поднимается пол, и он не может набрать достаточно воздуха, и чем больше он старается, тем плотнее становится стена. Внезапно он весь покрывался потом и кричал, что умирает, и спрашивал ее, зачем она его душит, зачем нарожала ему столько детей, почему не может поддерживать чистоту в доме. Почему отказывается верить в Иисуса Христа, в воскрешение Лазаря, в бессмертие души? Не было границ с его обвинением. А она молча все сносила, так как знала, пока у него хватает дыхания все это изрыгать он не задохнется. Проходил час, а то и больше. Наконец ему надоедало оскорблять ее и через нее Бога. Наступало расслабление, и он засыпал. Доверчиво похрапывая, а она лежала рядом и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. Она не могла понять, как он, зная, что всего лишь страх спазмой сжимает ему легкие, лишая их нормального питания кислородом, не в силах мобилизовать волю и избавиться от своих приступов. Но сейчас... Заглядывая в себя, Руфь обнаружила, что и у нее внутри появилась такая же странная стена. Мозг ее не в состоянии был представить себе, что надо отпустить Джеффи. Она понимала, что он решил заставить ее страдать, если она его не отпустит, и что чувство собственного достоинства повелевает ей немедленно пожертвовать их браком. Эта жертва была бы таким простым шагом, смелым, чистым, прекрасным, она вознесла бы ее над всеми мелкими людишками, этими гринвудскими прелюбодеями. Русь даже чувствовала, как за этой стеной в ней зарождаются мечты и жажда свободы. Но она не могла к ним прорваться, при всем своем старании не могла наивный мужчина переспал с жадной до всего женщиной зачем же делать вид что тут что-то большее ничего за этим нет они преувеличивают оба и хотя русь понимала что красота связана с преувеличением кто-то должен же стоять за правду а правда в том что салли пожалуй лучше держаться ричарда от джеди ее чем объединяться вместе. «Я бы так и поступила», — сказала она Джерри. «Я бы завтра же пошла к адвокату, если б речь шла о женщине, которую я уважаю». «А ты уважала бы?» — быстро парировал Джерри. «Лишь женщину, которая была бы точной копией тебя?» Он перестал плакать. «Неправда. Я совсем не в таком уж восторге от самой себя. Но Салли...» «Она же дура, Джесси. Значит, и я дурак. Не настолько. Ты возненавидишь ее через год. Ты так думаешь? Это его заинтересовало. Уверена, я видел вас вдвоем на вечеринках».